19.11. Нежно. Когда американский поэт Роберт Фрост посетил Советский Союз, он выразил желание встретиться с Ахматовой. Наверху решили, что встречу такого уровня лучше организовать на большой даче академика Михаила Алексеева, где стол был сервирован серебряными столовыми приборами и хрустальными бокалами. Как рассказывал Ахматова, выйдя на веранду, Они с Фростом сели на плетеных стульях и начали беседовать. Разговор двух поэтов. Роберт Фрост, посмотрев на прекрасные корабельные комаровские сосны, спросил. «Мадам, а что вы делаете из этих сосен?» «Ничего». «А я бы делал карандаши, они никогда не заканчивались бы». Помолчав немного, Ахматова ответила. «У нас за дерево поваленное в дачной местности, Штраф 500 рублей. В Комарово ее навещает Генрих Бёль. Он говорит, что гордится знакомством с Анной Ахматовой. Оксфордский университет присваивает Ахматовой почетную степень доктора. Она удостаивается международной премии Этна Таурмина, присуждаемой Европейским сообществом писателей. В благодарственном письме Ахматова пишет. Это известие, пришедшее ко мне из страны, которую я нежно любила всю жизнь, пролило луч света на мою работу. Эта страна — Италия. Эта страна — мы. Анна Ахматова нежно любила нас всю жизнь. Мы — счастливчики. Когда арестовали Бродского, обвинив его в тунеядстве и приговорив к пяти годам принудительных работ на Севере, Она сделала все возможное, чтобы он как можно скорее вернулся в Ленинград. В 1961 году в Советском Союзе огромным тиражом вышел сборник стихотворений Ахматовой. И к тому финальному моменту, когда 5 марта 1966 года в возрасте 76 лет Танна Ахматова, всегда так нежно любившая нашу страну, ушла из жизни в подмосковном санатории в Домодедово, Она была одним из самых уважаемых людей в Советском Союзе. В глазах всех она выглядела победителем. Всех, кроме собственного сына.